Упражнение на равновесие. Ходьба с носка на пятку. Походите, наступая с носка на пятку по воображаемой прямой линии, глядя перед собой. Делайте не больше минуты. Поза аиста. Стоя, поднимите левую ногу так, чтобы коснуться ею внутренней стороны колена правой ноги. Чтобы сохранять равновесие, сконцентрируйте взгляд, глядя вдаль. Потом попробуйте закрыть глаза. Удерживайте равновесие в течение 30 секунд. Затем сделайте упражнение, поменяв ноги. Перенесение веса. Встаньте широко расставив ноги. Переносите вес поочерёдно то на одну, то на другую ногу. Мяч вокруг спины. Стоя на одной ноге, бросайте мячик из-за спины вокруг талии. Повторите с закрытыми глазами. Сесть, встать. Сядьте на кончик стула, встаньте без помощи рук, сохраняя равновесие.